Хазарин не умеет рубить топором, как Росич, не может вытесать пас и врезать лапу так плотно, чтобы одна тесина держалась в другой, как сук на породившем его стволе. Хазарский осадный припас был связан с сыромятными ремнями, и на берегу тухло разило сыромятиной. Казалось, что от самих Хазар тянет терпко кислая вонь. От дедов не было слыхано, чтобы Росичи мирно говорили со степными людьми. Утром, когда русское войско вышло к Слободе, из хазарского стана к России поехали конные небольшим числом, без доспехов и без шлемов. На том берегу хазары стали звать на переговоры. Один из них, доедя до середины брода, кричал по-росски «Мир! Мир!» Не наблюдая враждебных действий со стороны Росичей, несколько хазаров вслед за первыми перешли Рось. На заготовленных хазарами щитах уселись степники и росичи. Хазарин заговорил. «Мой хан, славный, могущественный, по имени от предков Суника, Ермиа по закону Яхве, хочет уйти с миром обратно в степи». При этих словах встал пожилой Хазарин, одетый в длинный кафтан блестящей ткани, расшитый золотыми нитками. Он кивнул головой в черной шапочке, торжественно поднял руку к небу и приложил ладонь к сердцу. Толмач сказал. Хан поклялся именем Яхова в истине слов и в чистоте намерений. Сев на плоский мешок, принесенный для него одного, хан, глядя на всеслава, в котором сумел угадать равного себе, произнес несколько слов. Толмач тянулся ухом к хану и покрякивал. э э, э. «Хан говорит, у него нет зла на вас, он вам дурного не сделал!» «Другие ханы вошли в ваш лес и там погибли. Он, Суника Ирмиа, ныне уходит от вас с миром», — перевел Толмач. «А это он к чему совершал?» — спросил Всеслав, указывая на лестнице на щиты. «Хан изменил намерение», — вывернулся Толмач. «Лжешь!» — крикнул Щерп. «Пес ты!» — сказал Круг. Псица ты, не в обиду псу, с твоим ханом!» — Спроси твоего хана Сунику, — приказал Всеслав Толмачу, — своей ли волей он на нас напал? Нам, ведомо, Рамеи засылали к хазарам послов. Мы же с Рамеями торгуем от века, и с ними мир не нарушили. — Справедливый и благородный хан говорит, — ответил Толмач. — Хазары общаются со многими людьми. Общаются и с Рамеями. Хан говорит, — теряет лицо тот, кто разглашает слово, доверенное ему. — Вот оно! — вслух подумал князь-старшина Он, израненный, сидел рядом с калекой-горбом, который вместо слов зловеще загудел тетивой своего страшного лука. Всеслав встретился глазами с холодным и бесстрашным, как у орла, взглядом хана и поднял руку. Все ждали в молчании. Малх боялся упустить слово, звук. Неужели он один понимает совершающееся в глубине скифской пустыни? происходит необычайное. Что знал мир о славянах? Говорили, что они живут в бедных хижинах, редко разбросанных в дикой земле, что нет у них власти, что они из дикости не верят даже в судьбу и поклоняются рекам, деревьям. Воистину места, обозначая которые на картах, ученые писали варвары, полны чудес и великих сил. Ромей чувствовал, что хазарский хан отдался на милость росских из высоких побуждений. На неведомом миру рубеже безвестной реки не найдется третейского судьи. Степной вождь рисковал собой, чтобы спасти своих. Пришел, веря в силу слова, к врагам, не требуя заложников и обещаний. Толмач опять убеждал. «Хан говорит, судьба людей в руках Бога. Без воли Бога ничто не совершается. Мои братья погибли волей Бога». Не искушай его, славянский хан, удовлетворись своей удачей. Ты хочешь еще сражаться? Судьба воинов, судьба сражений решается Богом. Если мы пойдем, и ты потеряешь своих. Я дам тебе выкуп. Когда мы приходим из степи в границы империи ромеев, полководцы Базилевса дают нам выкуп, и мы уходим с миром. Сегодня и ты можешь поступить с нами, как мы с ромеями. В этом нет бесчестия, в этом слава. — Да, — думал Малх, — империя прикормила варваров и приучает одних за другими ходить к себе за золотом. Всеслав отвечал. — В твоих словах нет правды. Воля людей совершает дела. Перун наш помогает нам, когда мы сами себе помогаем. Не волей твоего бога, а нашей волей перебиты твои братья. Вы напали на нас. Вы разрушали наши грады. Вы сожгли образы наших богов. Мы продаем Рамеям хлеб, меха. Мы не продадим никому нашу кровь и наших богов. Рамеи поступают бесчестно. Уходи. Может быть, я позволю одному из всех вас вернуться домой, чтобы он сказал другим, не ходите на Рось. На Роси живет хазарская смерть. Теперь иди, хан. Я не дам тебе мира. Малх не отрывался от лица хана. Толмач переводил слова князя. Кустистые брови, брошенные, как крылья, на широком лбу хана, не дрогнули. Чуть косые глаза, в мелких морщинках, смотрели спокойно и казались серыми камнями. Точеными, как у статуи, руками, хан провел по щекам, по острой бороде, поднял глаза к небу, произнес. — Яхве! О, Яхве! И что-то сказал Толмачу быстрым решительным голосом. Толмач торжественно перевел. Хан говорит, «Бог битв изменчив». Хан говорит, «Сегодня ты победил, другой победит завтра». Хан говорит, «Все люди смертны, один удел у победителя и у побежденного — смерть». «Смерть идет рядом с тобой, славянский хан. Увы тебе, ты играешь судьбой, она отвернется от тебя, и люди оставят тебя». «Так Суника Ермиа говорит тебе, пока воля Бога дает тебе дыхание, живи». Хазары поднялись, пошли к броду. На плетенном щите остался красный мешок, набитый пухом, на котором сидел хан. Степники уходили медленно-медленно, будто желая дать славянам время, пока еще можно перерешить, передумать. Хан махнул рукой, и хазары послушно опередили своего повелителя. Он, как сильнейший на поле битвы, отступал последним. Никто не оборачивался. Казалось, что эти незащищенные взглядом спины и затылки ждут удара. Может быть, им будет легче, когда удар наконец упадет. На броде мелкая вода струилась между камнями, гладко обточенными мягкой силой реки. Хан все больше отставал, прямой, гордый. Остальные хазары были уже на степном берегу, когда Хан ступил в воду. Кто-то из Росичей подумал вслух. Однако ведь не обещались же что более к нам не придут.